Глава 10. Последствия. Кто я? Где я? Кто пожевал меня и побрезгав выплюнул? Я ведь всегда был равнодушен к алкоголю. Или это не алкоголь? Чувства возвращались постепенно, по нарастающей, приумножая мои страдания. Ну нет. Глаза я открывать не буду. Так легко я не попадусь. Что у меня во рту? Не знаю, кто и чем там занимался, и это точно были не кошки. Да даже если бы я был жертвой на шабыше у стоматолога, вдумаю, всё было бы не так погано. Я пошевелил распухшим языком, и моё тело скрутило судорогой, а меня тут же начал рвать. Приоткрыв на мгновение глаза, я тут же их закрыл. Память начала по чуть-чуть возвращаться. Я даже предполагать не хотел, что это там такое красное извергалось из меня, да ещё и в таком количестве. Нащупав что-то языком, я вдруг понял, что у меня между зубов застряли волосы. От этого меня снова скрутило от рвоты. Пожалуйста, память не вспоминая, чьи это волосы и где они росли. Спустя ещё мгновение я стал различать звуки. Чёрт, и правда очнулся. Пропыхтел кто-то. «На случай, если он на нас бросится, ну, тогда нам ничего не поможет», ответил второй голос, что звучал до крайности изможденным. Он господина Са... Тьфу, он гребаного упыря порвал на лоскуты. «Есть, получилось!» Раздался вдруг первый голос, и в нем слышалось ликование. «Ты шутишь?» флегматично спросил второй. «Нет, я освободил руку», пропыхтел первый. Послышался звон металла, будто кто-то расстегивал ремень. «Ты столько копался, что я подумал, ты уже и не справишься», казалось, из обладателя флегматичного голоса выпустили весь воздух. Так тихо он говорил. «Сейчас, сейчас! Я уже почти освободился!» Я попытался открыть глаза и посмотреть, что там происходит, но меня в третий раз скрутило судорогой. «Как же мне плохо!» Послышались шаги, будто кто-то в полуприседе совершил короткий забег. Сейчас, Гор, я сейчас. Снова послышался звон металла. Вот и всё, вот и всё. Поживи вам ещё. Ты как встать сможешь? Не знаю, Боря, не уверен, едва слышно ответил Гори. Сходи, посмотри, как Эльфин. Слушай, он наш друг и всё такое, после недолгой паузы ответил Боря. «Но после того, что я сегодня видел, я теперь эльфам вообще никогда доверять не буду». «Не говори глупостей. Благодаря ему мы с тобой до сих пор живы». В слабом голосе горя прозвучала твердость. Я услышал, как кто-то издал протяжный вздох, а спустя пару секунд ощутил прикосновение на своей шее. «Вроде живой. Пульс прощупывается», — подал голос Боря, стоя надо мной. «Понятное дело». Его ведь трвало только что, ответил Гурий едва слышно. Чёрт, не знаю, что он жрал, вернее, знаю. И воняет здесь жутко, ещё хуже, чем во всей комнате. Он в сознании, подолголос Гури. Эй, Эльфин. Боря потряс меня за плечо, вызвав череду микровзрывов в недрах моей черепной коробки. У-у-у только и смог выдовить я, хотя послание, что я хотел донести, на деле было очень ёмким. Предполагалось, что Боря узнает о том, кто он на самом деле есть и куда ему срочно нужно отправиться. Вроде живой, только не говорит ничего, мучит, шевелится и выглядит жутковато. Слушай, ты ведь слышал историю про зомби? Может, он не говорит ерунды? Он же плывельв, простонал Гори. К тому же, это сказки. Ага, ты просто его не видишь, а я вижу. Да и воняет он как труп. К тому же, ты сам видел, в какую тварь он превращается. И дай смолка выговорить я в надежде получить воду. Эльфин, я хочу получить от тебя прямой ответ. Ты собираешься нас съесть? спросил Боря на полном серьёзе. В жопу иди, прокриктел я. Воды дай. «Видишь», — подал голос Гори, — «не собирается он нас есть». Благо, Боря был понятливый. Вернее, я надеюсь на это. Не задавая больше вопросов, он куда-то направился, через каждые несколько секунд охая и явно совершая над собой огромные усилия, чтобы удержать свой желудок в узде. «Мне кажется, я даже смог уснуть или снова потерять сознание». потому как уже через миг я почувствовал, как мне в рот начала заливаться холодная жидкость. Вот только это была не вода. Глотку обожгло знакомым и этого очень приятным огнём. Это был реаниматор. Ума не приложу, где парень его взял, но он теперь вырыс в моих глазах как личность минимум раза в 3. Я услышал кряхтение и кашель горе, из чего сделал вывод, что Боря и ему принёс чудодейственное зелье. Выпей до конца, велел Боря приказным тоном, обращаясь, судя по всему, к Горе. У меня он особо не спрашивал, просто вливал зелье в глотку. Если смешать с регенератроном, эффект сильнее, просепел я. Знаю, уже смешал, буркнул Боря. У меня старший брат в армии служил, рассказал об этом трюке. Сознание прояснилось настолько, что я даже смог удивиться наличию брату у этого парня. Как только пробирка с жидкостью была опустошена, Боря тут же приложил к моим губам вторую. "Давай-давай, пей", бормотал он. Я пил, но желание возмутиться появилось. Я вроде где-то слышал, что так лучше с этими препаратами не честить. Благодаря системе у меня вроде есть иммунитет, но Боря-то об этом не знает. "Пей", снова повторил Боря. "Надо поднять вас на ноги и выбираться отсюда". Как только со второй пробиркой было покончено, парень снова куда-то отошёл. "Куда ты?" позвал я, ужаснувшись тому, как звучал мой голос. "Посмотрюсь", откликнулся Боря. "Приходи в себя, пока чёрт". Послышался чавкающий звук, после чего Борю, похоже, таки вырвало. Он закашлялся и побрёл куда-то. "Приходи в себя". "Куда в себя мне приходить, на хрен?" Я снова попытался разлепить глаза. На этот раз все прошло не так мучительно. Первое, что я увидел, — кровавую бурду перед собой. На меня в очередной раз нахлынула тошнота, но я удержал себя в руках. Приложив неимоверные усилия, я смог немного изменить положение тела и лечь на спину. Судя по звуку, Боря шагал довольно уверенно. Я смутно помню, что оставил после себя, но кажется, картина там малоприятная. «Эльфин, ты как?» позвал меня горий ему явно стало лучше хоть голос и дрожал я вдруг осознал что телом-то снова управляю я интересно почему остаточное время очков присутствия или эльфин до сих пор вот ключки лучше не спрашивай хрипло отозвался я а сам мысленно позвал плу эльфа я здесь господин макс отозвался эльфин тогда почему я управляю телом спросил я и управляю я возразила Эльфин. Просто не задумываюсь над тем, что вы предлагаете. Сил нет думать, а делать что-то надо. Ясно. Похоже, полная синхронизация это когда полуэльф начнёт мне всецело доверять и просто делать всё, что я ему буду подсказывать. В общем, если я всё правильно понял, ключевое это вопрос доверия. Ну или полная отключки полуэльфа. А ты? Ты нормально? Прихрипел я, вспомнив, что в последний раз, когда я видел Эрка, у того не было руки. "Вроде жить буду". Мне показалось, что Эрк даже попытался усмехнуться, и я почти физически ощутил, насколько нелегко ему далась эта усмешка. Всё же эти парни держатся молодцом, не раскисают нисмотря ни на что. Боря вон сразу начал предпринимать что-то, а Горя так вообще В общем, он без руки и тоже старается думать здраво. Парни меня приятно удивили. Видимо, я снова отключился, потому что голос Бори заставил меня вздрогнуть, чем вызвал новую волну боли. Думаю, это какое-то подземелье, как в вампирских замках. Начал рассказывать парень Здесь, похоже, целый комплекс. Это пыточная. Там ещё есть семь камер, как в тюрьме. Они пустые, я проверил. Что-то похожее на медицинский кабинет. Он здесь за дверью. Я там нашёл реаниматор, а ещё кабинет, похожий на тот, что у Сангиса в детдоме. Вот прямо такой же, ничем не отличается. Боря говорил быстро и, похоже, боролся с подступающей паникой. Ты выход нашёл? прохрипел я, попытавшись хоть как-то подняться, но лучше бы я этого не делал. Да, да, целых два. Данился до меня голос парня сквозь плотный туман. Один наверх куда-то. Думаю, он в кабинет сангиса ведёт, обратно в деду дом. Второй не наверх, и куда он ведёт, я ума не приложу, но он мне совсем не нравится. Если та дверь ведёт не в какое-то хранилище, то даже боюсь представить для чего такую. Боря часто задышал. Возвращаться в деду дом нельзя, заключил Гурий. Если нас свяжут с этим, он сделал небольшую паузу. Нам всем конец. И каре конец. Черт. Горе зарычал. К моему удивлению, голос парня хоть и выдавал то, что он на грани, ныть тот не стал, при этом продолжал предпринимать попытки рассуждать здраво. Да, нельзя. После недолгой паузы ответил Боря. Я... я там деньги нашел. Не знаю, сколько, но кажется, их там до хрена. Думаю, если мы здесь все сожжем и сможем уйти, может, и обойдется все. Трупов здесь хватает. «Может, нас и не хватятся, а деньги себе возьмем, да, горе? Мы ведь сможем сами со всем разобраться, и сестру твою заберем. Ты ведь с нами, Эльфин?» «Слушайте меня, парни!» Собрав остатки сил в кулак, сказал я. «У меня есть квартира, мне друзья помогли, она большая, мы сможем там поселиться, и сестре этого ей там места хватит, и не только ей. Черт, короче...» Если мы отсюда выберемся и сможем добраться до района Каптильчиков, всё будет нормально. Слышите меня? Ага, почти синхронно ответили парни, которые до этого слушали меня, будто заворожённые. Всё сжечь. Идея хорошая, но здесь горит ничему, продолжил я. Там в кабинете Сангиса много бумаг каких-то, можно их спалить, предложил Боря. И мебели там полно, сюда притащим и спалим. Это может сработать. Но это нелогично. пробормотал я. Что? Почему? Не понял Боря. Гурьев в обсуждении не участвовал. Можно попробовать обставить всё так, будто всех убил Сангис. По крайней мере, так как он выглядел. В общем, мало кто ещё сможет так же людей разорвать, предложил я версию. Ты вот можешь так же, сглотнув, пробормотал Боря. Это был не я, скривился я. Способность такая. Я не смотрел в сторону парней, но уверен, что они переглянулись. Проигнорировав это, я продолжил излагать свою версию. Но ну а потом Сангис зачем-то пошёл в свой кабинет и поджёг себя, при этом порвав себе на части. В общем, это звучит более правдоподобно, как считаете? Что ты предлагаешь? Подол голос Гори. Нужно собрать всё, что осталось от Сангиса, унести в его кабинет и уже там сжечь, а здесь оставить всё как есть. объяснил я. Со собрать? спросил Боря. Собрать, подтвердил я, и думаю, делать это придётся тебе. Да как же я соберу это всё? простонал парень. Там ведь есть, Илешка? немного подумав, спросил я. Прямо у входа, кивнул Боря. С обратной стороны. Вот на ней и перетащишь. Уверен, здесь и лопаты есть. Думаю, с Ангис здесь нечто подобное я уже устраивал, предположил я. «Х-х-хорошо», — сразу же засуетился Боря. «И надо поторопиться», — добавил я. «Если сюда кто-то заглянет, боюсь, наш бесславный конец значительно приблизится». «Да», — произнес Боря. Судя по тому, откуда звучал голос, он уже переместился к выходу. «Кстати, Эльфин, ты ведь маг, верно?» — спросил вдруг Боря. «Наверное», — отозвался я, подавив очередной стон. Я как раз попытался перевернуться и сменить позу. Там есть пробирки с красной прозрачной жидкостью, после недолго паузы сказал он. И что? спросил я. У меня брат в армии был, и он там видел магов, таких же как ты, принялся пояснять парень. Они когда много магичат, брат говорил, они как мертвеки потом или как старики, но выпьют красного гора, и как новенькие снова магичить могут. Тащи рыкнул я. Быстрее. Ого, произнёс Буря и удалился. "Гори", позвал я. "Что, Эльфин?" спросил Эрк. "Я долго в отключке был. Но, как я понимаю, Буря освободился в тот момент, когда я очнулся ведь так?" "Так", ответил Эрк. "Часов здесь нет, но по моим ощущениям, часа 3 прошло". "3?" удивлённо спросил я. "Ты уверен? Может, 2 1/2?" ответил Лерк. "Ну, может, и 4". Я зашипел. Этот берсерк годится исключительно как оружие последнего шанса. Самого последнего шанса. Настолько последнего, что даже когда меня будут жрать заживо, я приложу все усилия, чтобы поискать ещё какие-то варианты, но эту хрень больше не использовать. Во рту до сих пор был вкус. Ой. Даже думать не хочу, у чего может быть такой вкус? Я поднял трясущуюся руку перед глазами и увидел, что она вся покрыта чёрной сеткой. Вернее, это были вены, и они походили на причудливые синеки. Учитывая белёсый цвет кожи, выглядела рука жутковато, будто ей и правда зомби. Я повертел головой. Рядом со мной было что-то чёрное и длинное. Вывернув шею, я понял, что это нога того самого эрка, который помер от страха. Порядом с ним лежал мой молоток. Пытаясь не выводиться в том, что изверг мой желудок, я подтянулся и подполз к стене. При чьем неимоверных усилиях я смог опереться о стену и занять полусидячее положение. Наконец устроившись, я смог осмотреть помещение, в котором находился. Охренеть. И это всё натворил я? Хотя, кого я обманываю? Здесь и вампир успел поризвиться. Напрягая зрение, я принялся искать хоть что-то полезное, старательно избегая мясные кучи, которые когда-то были чьими-то частями. Вопросов в моей голове масса, да и мысли роятся всякие, но я с уверенностью могу заявить, что персонал этого грёбаного деддома вообще с катушек слетел. Если мне удастся спалить заживо всех причастных к этой хрени, это будет значить, что они легко отделались. Короче, вывод такой: Они в любом случае легко делаются, даже если я буду пытать их месяц. Счастливчики. Я ведь просто не способен на те ужасы, которые я не заслужил им мать их. Я теперь даже не знаю, какая задача для меня приоритетнее: сжить сосвиту грёбенного Гренланда или расправиться с деддомом. Кстати, если вспомнить то, что рассказывала та девочка, когда я ночевал у Марики, Подобные ужасы творятся везде, в каждом грёбаном приюте. Я ведь всё к чертям уничтожу, если, конечно, сам не сдохну раньше. Решить бы ещё, что с сиротами потом делать. Чёрт, что же всё так сложно? Я оставить всё как было, нельзя. Я не моралист. Тут скорее нечто личное, такое, что сам до конца не понимаю. В меню по-прежнему весело скрытое задание. требующее восстановить справедливость. Если уж тобиас Сангис, жрущий детей в подвале детского дома, не подходит на роль засранца, заслуживающего наказания, то я боюсь представить того морального урода, который под это определение подходит. Хотя это я так, уже психую. Понятное дело, что тем засранцем, скорее всего, является Гринланд старший. По крайней мере, тот эльф совершил, на мой взгляд, самую гнусную несправедливость по отношению к родителям Эльфина, да и к нему самому. Ладно, я сейчас точно не в том состоянии, чтобы рассуждать или принимать какие-то решения. Если бы я сейчас не был похож на кусок пожёванного мяса, то пошёл бы в дедом, заперся бы со всем персоналом и, выпрыги к тому, что обещал себе несколько минут назад, активировал бы берсерка снова. Ну это ведь не рационально. По крайней мере, это не мои методы. Нужно просто немного прийти в себя, подумать, спланировать всё хорошенько. А там Вот. Я так задумался, что даже не понял, что передо мной уже стоит Боря. Сам сможешь выпить? спросил он. Помоги мне, прохрипел я. Руки дрожали так сильно, что я побоялся попросту всё расплескать. Ага, сейчас. Он вывернул пробку из длинной пробирки и приложил к моим губам. Я сделал несколько глотков, а в следующий миг, вместе со всепожирающим пламенем, опалившим мои лёгкие, из моей груди вырвался безумный рёв.